Глава девятая. Они вернутся, сказала Анька, когда мы наконец сделали передых в каче. Опыт тут лился полноводной рекой. Каждый так называемый парик приносил по 10%. Уже вскоре я отпраздновал седьмой и восьмой уровни. Что-то долго идут, ответил ей Иваныч, отсюда до недар на час ходу. Я сверился с часами в интерфейсе. Да, действительно. Возможно, кое-кто из уродов не захотел лезть на рожон, а другие не решились идти на нас в более слабом составе. Пожал я плечами. Ненависти к парням у меня не было, и я не стремился к их умершлению. Странное это ощущение. Быть окруженным соратниками, а не слугами. Нет, иногда гораздо продуктивнее иметь под рукой слуг. Они беспрекословно подчиняются приказам и не спорят по пустякам. А тот же Ганин, как выяснилось, был большой до этого охотник. Но нахождение в одном строю с товарищами по оружию давало какое-то забытое ощущение единства и сопричастия, кое за время моего бытия, владыкой тьмы, я крепко позабыл» стезя высшего черного мага, а затем бога-одиночества. И долгое время меня оно вполне устраивало. Редкие товарищи, единицы из которых можно было назвать друзьями, типа Чаргорота, появлялись лишь тогда, когда им от меня что-то требовалось. Владыка тьмы, знаете ли, всегда на расхват? — Сонька говорит, что волчата сейчас в силе, взяли кандар и вообще наводят шорох на весь западный внешний галат. Привычным ручейком щебетала Анька, пересказывая поведанные подругой сплетни. — Кто-кто, волчата? А не их ли сосками в том году? Я читал на реальности героев, что замкло прихватил полказны и свалил делать свой клан. Не уступал ей и Ганин. Ну и че? Свалил, так свалил с катертью дорога. Главное, основные пакета у них остались. Хватит спорить, други, у нас гости. Встрял в разговор Иваныч. Я посмотрел туда, куда он указывал. Ха, они все-таки собрались. Готовимся. Ганин, рябавник нас. Чувствую, заварушка будет на славу. За следующие два дня мы еще трижды схлестывались с отрядом Ронина. Так звали того эльфа в рыжем плаще. Схватки шли с переменным успехом. Итоговый счет битв составил 2-2. Увы, они быстро догнали до моей неприятной фишки и теперь старались сначала выносить Ганина и Аньку, а потом уже брались за меня и Иваныча но к концу второго дня, грызня за удобную полянку для кача, которую местные называли забавным словечком «спот», улеглась. Мы прониклись друг к другу взаимным уважением и просто в две пати вынесли с соседнего спота каких-то бедолаг. Так в дальнейшем и качались, отбивая попытки согнать нас со вкусного места мини-армии почти в десяток крыл. Каждое утро мы собирались у палаток неписей, Сдавали набитые спавлинов павлинов шарики по квесту, получали деньжат и снова шли на наш спот. Увы, еще через пару дней Ганин куда-то запропал, и нам пришлось вновь тащиться на рынок, чтобы добрать пати бафером и заливкой. По какой-то причине они у нас не задерживались. А вот с Иванычем мы вскоре стали не разлей вода. Почти каждый тяжелый трудовой день по валке мобов заканчивался в пустыре за кружками пива. «Какое замечательное место! Пей, сколько влезет, и не тебе цирроза печени, не отказа почек!» — приговаривал мой товарищ, поглощая очередную кружку пенного напитка. Что такое цирроз печени, я не знал, но общий посыл уловил. Должно быть, смертным идеальное здоровье игровых аватаров казалось почти божественной благодатью. Так, незаметно, достигли пятнадцатых уровней, и пришло время подумать над выполнением взятого в храме света Квеста. Лучше, конечно, было бы прокачаться до двадцатых и взять профы, а потом уже идти в Сионин, — сказала Анька, когда мы, уставшие, брели после долгого кача в Недарн. — Так и слышу «но», — сказал я. — Ага, я даже знаю, какое, — встрял Иваныч. Надоели эти павлины, сил нет. Но в том, что дело это не быстрое. Тут кач уже туговат, надо новую локу искать. А для новой локи новые пухи, как минимум. Ну и Иванычу шмот из скиллы. — Пухами здесь называли оружие. И вот только не спрашивайте меня, почему. — Да я не напрашиваюсь, — протянул танк. — Это для всех нас вложение. — Че у нас по деньгам, Джо? — Такси. Примерно пять золотых. — Сет ржавого бизона на двадцатку потянет, если, конечно, не варить самим. Но замучаемся. — Варить означало произвести. Можно было собрать нужные запчасти и отнести в ближайшую кузню, но Анька была права. Не знающи этой темы, хлопот не оберемся. Месяц будем вокруг недарно ползать на брюхе, выискивая нужные минералы и растения для затравки. Товарищи обратили на меня вопрошающие взгляды. Надо было решать. Раз уж я выдвинулся в командиры нашей шайки, на мне и ответственность. «Анька неплохо, что называется, шарила в игровых делах. Но, по-моему, с радостью сбросила на меня глобальные стратегические решения нашего бытия. А Иваныч же пока что просто плыл по течению. Новый мир всецело его захватил. Было и еще кое-что. Несмотря на то, что недруги в виде стервозной эльфийки, а вернее ее наниматели, на время оставили меня в покое, Находиться в поле их зрения я более не хотел. Может быть, что они меня пока не трогают и обусловлено тем, что я сейчас наведу. Спокойно качаю в себе левел и веду себя как стандартный попавший в героя Энроя новичок. Но стоит сойти с этого стандартного пути начинающего игрока. Как тут события то и завертится. Я никогда не бегал от трудностей. Ха-ха. «Надо идти в Сионин. Качнуться успеем», — решил я, наконец, и мои товарищи заулыбались, предвкушая новые приключения. Как оказалось, дорога до Сионина была не так трудна, как казалось. Нет, конечно, можно было, вдыхая свежий воздух и меся грязь после свежевыпавшего дождя, топать до него пешком. Но некоторая цивилизация не обошла стороной и героев Энроя. Для перемещения на дальние расстояния здесь были и иные варианты, кроме пешкадрала. В зависимости от финансового положения можно было арендовать лошадь или иного бегуна, купить место в дилижансе или даже воспользоваться телепортом. Последний вариант мы сразу отбросили, так как телепорт здесь юзали только очень состоятельные игроки, к коим мы сейчас, увы, не относились, а вот дилижанс мне показался неплохим вариантом. Огромные кареты на добрых двадцать человек с местами внутри и на крыше были похожи на кибитки золотых эльфов в Дождаре. Впрочем, спустя тысячу лет, с тех пор как я их видел в последний раз, остроухие Дождара уже вполне могли летать на самолетах. Мы взяли самые дешевые билеты на второй этаж и под лихой свист возницы отправились в путь. Эх, красиво тут, что и говорить. Зеленый лес, сочная трава, серебрящиеся на солнце быстрые ручейки в комплексе с отчаянно голубым небом делали мир героев Энроя похожим на пасторальные пейзажи начинающих художников. Совершенно не похожи на те темные миры, в коих я держал оборону в последние годы перед падением. Брык! Что-то... Я как-то подрасслабился. Вся эта мелкая суета, монстры, пухи, шмот, квесты. За ними я стал забывать, зачем я здесь и кто я такой. Слишком многое стало просыпаться. То, от чего я избавился давным-давно, когда из могущественного, но все еще человека, стал почти что богом. Искоса взглянул на грозущую яблоко Аньку. Но иногда так хотелось погрузиться в эту мелочную суету еще глубже. Местность постепенно менялась. Если Недарн располагался на холмистой равнине, то чем ближе мы подбирались к Сеонину, тем все стремительнее сгущались редкие перелески, пока не превратились в довольно густой лес. Впрочем, уже вскоре он снова поредел, а меж деревьев замелькали полянки с хуторами. Загорелые крестьяне в больших соломенных шляпах с интересом глазели на несущийся мимо дилижанс. А на переправе через небольшой ручеек, откуда ни возьмись, вдруг выскочила стайка чумазых детей, которые, галдя на все лады, принялись выпрашивать медный грошек. «Ух ты! А ведь это первые были первые дети, которых я видел в героях Энроя!» еще час и лес неожиданно закончился а впереди за довольно широкой рекой раскинулся сионин этот город был явно больше недавно. приличные стены из светлого камня башни с узкими бойницами через каждые двести метров в центре виднелся замок с острыми шпилями подле него городская ратуша множество черепичных крыш толпилось вокруг Думаю, в Сеонине проживало не менее десяти тысяч жителей. — Клетит, шо? Ты только посмотри! — пихнула меня в бок Анька, я проследил за ее пальцем. — Ё-моё! Да ведь это... Мерно взмахивая кожистыми крыльями с приличным креном, на посадку заходила здоровенная тварь метров в тридцать длиной. — Дракон! — Кирпичного цвета чешуя тускло поблескивает на солнце. Мощные лапы поджаты, но даже отсюда видны полуметровые когти, что одним взмахом могут нарезать коня на ровные ломтики. Уродливая голова венчается относительно небольшими рожками. А взгляд больших выпуклых желтых буркал... Хм... А вот во взгляде... Я не видел присущего древним тварям разума. Тупая звериная кровожадность, слегка подернутая успокоительной магией. — Апупеть! Вот это зверюга! — Нет, ты только глянь, Иваныч, а ты, ты видишь? — Вижу. Суп-57 побольше будет. — Да ну тебя! Сравнил, блин, тоже. Как выяснилось, река называлась Гленлайна. И это была основная водная артерия всего Галада Через водную гладь был перекинут красивый мост на ажурных арках. Большие желтоватые блоки были идеально подогнаны друг к другу, так что он казался единым монолитным целым. Обратив внимание, как я рассматриваю мост, сидящий рядом почти квадратный синемордый кобальт с известной долей гордости сказал... «Наши строили. Из Арнанга». «Арнанга?» «Это на Западе. Королевство наше значится». «О как!» «Впервые слышу о Кобольском королевстве». На въезде пришлось облегчиться на довольно весомую для нас сумму. «Хмурые стражники!» Стрясли по три серебряных монеты за голову. Вскоре мы покинули дилижанс и углубились в городок. Да, Сианин заметно отличался от недарно, И в первую очередь своим населением. — Ё-моё, братва, да это же драконь Елаты! — воскликнула Анька, совсем по-детски указывая пальцем на представительного господина, в посверкивающей, едва видимым силовыми щитами, зеленоватой чешуйчатой броне. Впрочем, господин не обиделся, а лишь приветливо улыбнулся восторженной эльфийке, спеша по своим делам. — Да хрен с ними, с драконьими латами! Мне бы хотя бы вот такое что-нибудь! — мечтательно проговорил Иваныч, указывая на сидящего за столиком на открытой веранде ресторана «Гнома». По какой-то причине он не снял громоздкой брони даже на время обеда. Или, вернее, ужина. День тем временем клонился к закату. И нужно было искать ночлег. Вот только это оказалось совсем нелегкой задачей. Самый вшивый постоялый двор запросил с нас золотого за ночь. А... — Эх... «Пойдемте-ка в этот чертов монастырь», — сказал я товарищам, услышав грабительскую цену. «Сын Света я или нет?» «Сдается мне, цена не слишком высока. Это мы бедны, как суслики», — улыбнулся Иваныч. Монастырь Света не пришлось долго искать. Первый попавшийся прохожий указал к нему дорогу. «Вот...» Само здание требовало пары слов. — Но ни хрена себе! — протянула Анька, обозревая открывшуюся картину. — Ямище, а вернее укутанная тьмой бездна, была диаметром в добрые полсотни метров. Она раскалывала городские улицы, будто след от бомбардировки метеоритами гнева тьмы. Изломанные края кое-где касались стен домов. В ее недрах царила тьма, и оттуда веяло чем-то древним и неприятным даже для меня. А над самой ямой парило удивительное сооружение. Высокая башня, чей фундамент терялся в дрожащем искрящемся мареве. Белый мрамор играл закатным огнем, посылая багровые отблески в окна окружающих монастырь домиков. Не удержавшись, я протянул руку к манящему провалу, рассчитывая найти знакомый холод темной силы, но, если она тут и была, то очень давно. Легкое покалывание пальцев — вот и все, что я смог уловить. — Это ж кто здесь такую дырку проделал? — вопросил Иваныч, подходя к красивой медной оградке вокруг ямы и заглядывая в бездну. — Безудержная фантазия разрабов. Вот кто! — хихикнула Анька. — Но красиво до невозможности. — Это точно. Величественно и пафосно. Все, как любят светлые. Белоснежная, а сейчас сияющая багровым закатом, парящая над темной бездной башня, дизайнер, спроектировавший этот пейзаж, должен быть доволен впечатляло. К украшенному портиками крыльцу башни вел подвесной мост, у входа на который считали ворон пара стражников в белоснежных доспехах. «Денан», «Страж света», 54 й уровень, виднелась над одним из них надпись, и это было странно. С такой разницей в уровнях мы ничего видеть были не должны. «Приветствую, дитя света!» — громогласно провозгласил второй стражник. «Что привело тебя и твоих спутников в Сионинский монастырь?» э -э -э -э, «Приветствую вас, уважаемые. А привело меня сюда важное дело, кое мне поручил настоятель храма в Недарне. Я так спешил, что даже не озаботился добычей хоть какой-то суммы денег кое позволило бы найти ночлег в вашем прекрасном городе. Ха! И этот наивный заход сработал. — О чем ты говоришь, о сын света? Монастырь с радостью даст ночлег страждущим. Это мне Анька подсказала, что в разговоре с неписями пафоса много не бывает. Уже вскоре мы были размещены в крошечных, но чистеньких кельях. — Дитя света Джо, ну надо же, какая встреча! Я удивлен, число бы удивлен. — Думал, мы увидимся с тобой намного раньше, когда ты прижуришь очередного, не понравившегося тебе чудилу. Здоровенная фигура Кассандра заколыхалась под свободно не спадающим балахоном в такт громогласному смеху. От сотого за сегодняшнее утро дитя Света захотелось проблеваться, но вместо этого я улыбнулся здоровяку в ответ. Этот хрен чем-то мне нравился. Напоминал Чаргорота в людском обличии. Пытался следовать твоим советам, уважаемый. Ответ вызвал еще один взрыв хохота. «Позволь представить тебе моих спутников. Анька Вертихостка и Глеб Иванович». Кассандр с высоты своего уровня, конечно же, видел имена моих спутников, но я подумал, что некий официоз здесь не помешает. Мы уже битый час слонялись по небольшому залу с картинами, куда были помещены в ожидании аудиенции у епископа Диурия на вопрос, когда же можно будет ожидать оной аудиенции. Проводивший нас сюда служка только лишь пожал плечами. Епископ показался весьма занятым хреном, и это неудивительно. Он, по сути, заведовал структурами ордена во всем внутреннем Галаде. «Приветствую вас в обители света, уважаемые!» Здоровяк, несколько неуклюже, галантно приложился к ручке Аньки и кивнул Иванычу. А потом снова обернулся ко мне. «Какими судьбами все они?» «Квест» — выдал настоятель храма в Недарне. «Нужно увидеть епископа». «Да?» Кассандр был явно удивлен. «Уже на пятнадцатом уровне к самому епископу?» Вообще-то, выдал он его еще на шестом. Пришлось немного подкачаться, да набить деньжат. Грубоватое лицо Кассандра стало еще более озадаченным. — Вот что, давайте-ка, друг, я сам сопровожу тебя к епископу. Обычным путем будешь обивать пороги канцелярии еще пару дней. Шлепнул он кулаком по ладони, как видно, решив поучаствовать в непонятном деле. «Квест только у тебя!» Настоятель разрешил взять с собой спутников и пообещал и им награду тоже, но выдавал изначально мне. «Тогда, уважаемый Джо, погнали! Твои товарищи пускай пока полюбуются на творение местных непризнанных гениев. Ха -ха -ха. Особенно мне нравится вот это!» Он ткнул в большую картину, где, выреженный как попугай, в желтая и зеленая рыцарь, рубил голову здоровенной клыкастой твари и увлек меня в вглубь коридоров башни. Мы прошли по нескольким полукруглым галереям с узкими окнами-бойницами. Миновали парочку торжественных залов, один из которых был полон послушниками, зубрящих сочинение егана Праведного. Поднялись. По длинной лестнице в центр башни на пять этажей и оказались в просторной приемной епископа. Сидящий за небольшой конторкой монашек почтительно кивнул Кассандру. «Приветствую тебя, брат мой». «Ага, и тебе здорово, Челстр. У меня важное дело к епископу». «Одно мгновение, брат Кассандр. Сейчас с сверю расписания. — улыбнулся секретарь и углубился в ворох, лежащих перед ним бумаг. — Нет, ты не понял! У меня срочное дело! — Да, но... — Ха! — кажется, намечается небольшой скандальчик. На вид здоровяк был не из тех, от кого можно отмазаться расписанием. Но как ни странно, вход пошла не харизма и угрозы, а всего лишь упоминание другого, уже знакомого мне сына света. Не заставляй меня жаловаться брату Илларию. Имя лысого Пухляша мгновенно сняло все препятствия, и вскоре мы уже заходили в покои епископа. Выглядели они предельно аскетично: голый камень, картина, изображающая егана с лекцией перед пастой. Большой дубовый стол без украшений, шкаф с пухлыми фолиантами и распахнутое настежь окно, за которым виднелся... — Не понял. Пейзаж за окном явно не принадлежал Сионину. Какие-то мрачные облезлые горы, красноватое солнце. — Это что, другой мир? — А вот и сам епископ тощий, как жердь, в легкой броне с выбитой на панцире белой молнией. Лицо суровое, впалые щеки, тонкие, будто не знающие улыбки губы и горящие взглядом фанатика взор. Я быстро понял, что, как и большинство монахов монастыря света, это был непись. — Во славу света, брат Кассандр! — Во славу света, епископ Диорий! Познакомься, это сын света Джо! Прибыл к нам из изнедарно с важной вестью. Забавно, сколько фанатичной преданности отвратные мне стихи сразу зазвучало в голосе здоровика Но эту тему я тоже уже понял, с неписями только так и надо. То, что для игроков, даже вечных, игра — для них жизнь. «Приветствую тебя, епископ Диури, во славу света!» О, их натура! Я все-таки это сказал. Твою ж мать! Епископ обратил горящий взор ко мне. Черт подери, в нем оказалась неожиданная глубина, кою не ожидаешь узреть в простой декорации для развлечения. Я хотел было сразу перейти к делу, но Диурий остановил меня взмахом руки. Вижу что тебя что-то гнетет, брат, во свете. Кассандр, оставь нас. Епископ, я думаю, оставь нас. Странно было видеть, как такой уверенный в себе здоровяк не решился спорить с игровым персонажем. Бросив на меня подбадривающий взгляд, он вышел из кабинета. Я мадуропа Ну и что же прикажете делать? Епископ смотрел на меня пылающим взглядом фанатика и ждал ответа, и мне почему-то не хотелось ему врать. — Я далек от света, Деури, — сказал я ему. — Сложно представить кого-то, кто бы был от него дальше, чем я. Тот нахмурился, по лбу пролегли жесткие складки. — Что ж, благодарю за правду. — Зачем же ты выбрал его в покровители? Это был не мой выбор. Диорий нахмурился еще сильнее. — Черт подери! Джо, не стоило откровенничать с чертовым фанатиком. Но вдруг складки на лбу епископа разгладились, а взгляд затуманился, будто он увидел нечто, чего не видел до сего момента. — Да, это был не твой. — Выбор. Но это определенно был выбор света. Покажи его. — О чем это он? Но уже в следующее мгновение меч Лодарка вдруг сам лег ко мне в руку. <связь> — А! Мое естество тут же опалилось зловредной стихией. Я поспешно принялся возводить внутренние барьеры, но жжение в груди довольно быстро прошло. А вот клинок стоило достать хотя бы для того, чтобы увидеть удивление на лошадином лице Диурия. «Меч Лодарка?» Он вдруг отвернулся, сделал несколько порывистых шагов к окну, затем к шкафу, пробежал пальцами по затертым корешкам древних фолиантов, но когда снова взглянул на меня, то волнение уже ушло из его глаз лодарк был большой шутник, сын света Джо. И не морщись, ты еще и сам не знаешь, насколько ты связан с покровительствующей нам стихией. Этот клинок больше, чем просто клинок. По крайней мере, так считается. Раскрой его суть, и тогда тебе откроется...» Он запнулся... «Что-то непременно откроется». — А теперь говори, что за дело привело тебя в Сеонин? — Сказать, что я ничего не понял. — Ничего не сказать. Но я послушно убрал меч Лодарка в инвентарь и поведал рассказанную настоятелем Хареном историю епископу, после чего перед глазами появились системные надписи. — Вы завершили задание «Черные дела в Недарне», Вы существенно повысили свой уровень, получена способность взор света, получен дополнительный слот под заклинание, изучены пассивные чары тайны света первого уровня. Ого! Неслабо накидали за всего-то работу гонцом. А вот епископа рассказанная история очень неслабо взволновала. Два гонца фсеонин. — Зародыш тьмы? — неверяще вскинул он брови. — Ты не ошибся, о, сын света, Джо? Трудно было не запомнить несколько предложений. Зародыш тьмы. Много лет я не слыхал о подобном. С тех самых пор, как войска под предводительством епископа Хельнмайера не разбили северных варваров у Усихаба. Если этот артефакт снова появился в наших землях, да еще и так далеко к югу от рубежа, быть беде? э, -э А что же он дает? Это врата. Врата в пепельный мир, на пути Хель. По коим сильным духом полководец может провести армию. Прямо в тыл беззащитных земель. Что-то я не понял. А какой смысл в подобных извращениях, если любой маломальский шарящий в пространственной магии маг может открыть телепорт и перебросить армию без всяких там путей Хеля и пепельных миров? Не считая того, что это чудовищно дорого, внутренний Галат. Надежно защищен от непомеченных особой печатью телепортов из-за рубежа. Внешний немного хуже, но тоже. Так же, впрочем, как и пустошь от наших. Он замолк сосредоточенно, глядя на мрачные горы за окном. Я же пытался переварить новую информацию. О, седалище их натура, ради нее стоило тащиться в подобную даль. Вот что, сын света Джо, есть кое-что опаснее зародыша тьмы во внутреннем галаде. Исчезновение гонцов от Харена люди не пропадают просто так. Возможно, свет ордена уже не столь чист. Намек был более чем прозрачен, но звучало все это призабавно. Ведь один бывший владыка тьмы сейчас находился прямо в центре обители света. Ну, а продолжение фразы епископа меня не удивило. «Я хочу просить тебя, сын света Джо, об одолжении. И то не только моя просьба. Моими устами нынче говорит сама природа той силы, которой мы служим». Желаете принять задание «Черные дела» в недарне, часть вторая?» Едва только перед глазами замелькали системные надписи, я уверенно кивнул. — Я в твоем распоряжении, епископ Диорий. — Отлично, брат мой. Я в тебе и не сомневался. А теперь слушай, что нужно будет сделать.